Интерлюдия. Начало заговора. Никита Хрущев. Никита Сергеевич Хрущев сидел в своем кабинете губернатора Украинского автономного округа и размышлял о превратностях судьбы. Всю свою политическую карьеру он стремился к вершинам власти, порой совершая неблаговидные поступки с моральной, человеческой точки зрения. Внутри Никиты закипала злость на Сталина ведь он сделал по сути то, что ему велел сам хозяин, чтоб его черти на том свете полоскали. Первой ласточкой преобразования республики в АО стал Таджикистан. А главное, именно Никита своими руками сделал все, чтобы такой факт произошел. Далее Украина. Вновь Хрущев сам подвел к тому, чтобы вместо почти самостоятельной республики остался округ. Никита очень надеялся, что Сталин оценит его заслуги и даст место в Москве. Хрущев бы ни разу не отказался от теплой должности в правительстве СССР. Но не произошло. Кинули как кость собаке должность губернатора округа. Нет, с этим пора кончать. Такая мысль вертилась в голове Хрущёва, как назойливая муха над котлетой. Мало того, что они оценили старания, Но еще и отодвигают от вершины власти. Того и гляди, что из политбюро исключат, хотя вроде не за что. Да разве Сталину нужны причины? Легко может перечеркнуть не только карьеру, но и жизнь. Чтобы что-то изменить, нужны соратники. Никита Сергеевич решил осмотреться вокруг и поискать недовольных среди партийцев реформами Сталина. А такие точно найдутся. Многим не нравится заигрывание Сталина с капиталистическими странами. А говорить о тех, кто потерял места в республиканских ЦК, вообще не стоит, никаких сомнений. Сталина следует отодвинуть и вернуть линию партии в старое русло, как завещал Ленин. Не первый раз Никита Сергеевич размышлял над этим вопросом. Более того, три года назад он уже начал кое-какие действия. Что-то вроде разведки обстановки. Хрущев нажал кнопку на коммутаторе, который стоял слева на столе. Через несколько секунд дверь в кабинет тихо растворилась. Показалась секретарша, женщина лет 35, Светлана Мишурина. Не красавица, конечно, но зато работоспособная. Хрущев ею доволен. "Принеси чего-нибудь выпить", велел Хрущев. Секретарша вышла, а через три минуты вернулась с подносом. На подносе стоял запотевший графинчик с горилкой, рюмка, вазочка с маринованными огурчиками, блюдечко с чесночными гренками и блюдечко с нарезанным салом. Хрущев сам наполнил рюмку и закусил. Крякнул от удовольствия и употребил еще одну порцию горилки. Приятное тепло разливалось по организму. Мыслями Никита вернулся к своим размышлениям. Неожиданно пришла в голову мысль о двойнике Сталина. А что если Сталина уже нет в живых? Например, Берия использует двойника. Никита Сергеевич всегда недолюбливал Лаврентия Павловича. Хрущев постарался задержать возникшую мысль и развить ее. Когда он заметил изменения в Сталине? Точно. Это было в начале 46 -го года. Потом Никита обнаружил что Сталин как-то стал выглядеть получше. Нет, заметно не помолодел, но цвет лица явно стал здоровей. Вроде повадки стали другими. Что еще? Никита постарался напрячь память. Для тонуса налил еще рюмочку горьки, опрокинул ее в рот и закусил кусочком сала. Медленно прожевал, размышляя. Ага, Сталин перестал бояться покушений, стал менее раздражительным от него посыпались разные идеи, чего раньше было незаметно. А главное, он отказался развивать влияние Советского Союза на страны Восточной Европы. Никита Сергеевич почувствовал, что ухватил нужную мысль. Если это подмена вождя и правит всем Берия и его окружение, или не Берия. Тогда кто скинуть с вершины власти Сталина или его двойника быстро не получится. Такой момент Хрущев понимал четко. Особое опасение у него вызывал Судоплатов плюс Абакумов. Сейчас этим волкада живется живётся вальгодно. Сталин или не Сталин явно благоволитым. Переворот возможен только совместно с армией. Следует поговорить с Жуковым, у того огромное влияние в войсках, в том числе среди командующих округами. Хрущев стал перечислять тех, с кем он уже заводил разговоры. Пусть осторожные, но эти люди явно встанут на сторону Никиты Сергеевича. Хрущев взял лист бумаги и написал первую фамилию: Шафар Рашидов. Вот кто потерял много. Только стал председателем Верховного совета Узбекской ССР, как в этот же год республика становится автономным округом. Ожидаемо упраздняют Компартию Узбекистана распускают республиканский верховный совет. Освобождается толпа сотрудников, ставшими в один миг безработными. Никита ухмыльнулся от своих мыслей. В этом он поддерживал решение Москвы. Куча бездельников. Некоторым придется теперь работать не только языком, но и приложить ум или руки. Работая в Таджикистане, Хрущёв познакомился с Рашидовым и даже немного подружился. Но главное, он смог понять этого узбека, который спит и видит себя во властной структуре. Рашидов наверняка не откажется поддержать Никиту, если ему пообещают уютное кресло в каком-либо ведомстве. Возвращать обратно статус республик Никита Сергеевич, естественно, не хотел. Поищите дураков, чтобы отказаться от того, что всем заправляет Москва. Никита Сергеевич ненадолго задумался и вписал директора Киевского авиационного завода Петра Ефимовича Шелеста. Хрущев знал этого человека и считал, что сможет его привлечь к своим интересам, так как Шелест обладал ярко выраженным украинским национальным характером. Следующие фамилии Хрущёв написал почти не думая: Щербицкий Владимир Васильевич, первый секретарь Горкома партии Днепродзержинска. Далее Щелоков Николай Анисимович. Был заместителем секретаря ЦК Компартии Украины. А так как Компартия Украины упразднена, точнее, влилась в КПСС, остался не у Находится пока в резерве. Братунь Ростислав Андреевич, с подачи Хрущева его назначили редактором журнала Октябрь. Хоть националист, но будет полезен тем, что сможет через коллег запустить версию замены Сталина. Мельников Леонид Георгиевич бывший первый секретарь ЦК КП Украины. Вне всяких сомнений обижен, так как потерял влияние и власть. Хрущёв немного с ним в ссоре, но это не страшно, померяться. Алексей Илларионович Кириченко, второй секретарь ЦК КП Украины, и тоже бывший, но зато дружен с Жуковым. Это может быть полезно, решил Хрущев и поставил метку напротив фамилии Кириченко. Подгорный Николай Викторович, первый секретарь Харьковского обкома партии. Должность сохранил, но реформы Сталина воспринимается скрипом. По поводу отказа от развития социализма в других странах. Кириленко Андрей Павлович, сейчас инструктор КПСС в Украинском АО. С ним Хрущев говорил. Кириленко настроен по-боевому. Считает, что Берию с двойником Сталина следует поставить на место. Черненко Константин Устинович заведовал отделом пропаганды и агитации в Молдове. Был приглашен в Москву, но в последний момент отказали, слишком падок на женщин, проще говоря, бабник. Обиделся на Москву капитально, но для Хрущева такое положение полезно. Плюс то, что Черненко имеет большие связи в Москве. Никита задумался. Партийные чиновники полезны. Но без армии не дернешься. Судоплата враз раскатает любого, кто замахнется на Сталина. А может, он не знает, что Сталина нет, а есть двойник. Или знает. Но в сговоре с Берией. Нужно собрать информацию. Как быть с военными? Удастся уговорить Жукова, тогда почти вся армия будет на его стороне, а значит, на стороне Хрущева. Никита Сергеевич вновь вызвал секретаря и отдал распоряжение подготовить весь список без исключения командующих военными округами Заодно и их заместителей к утру на следующий день. Утром Никита Сергеевич пришел на работу раньше, чем обычно на час. Список военных округов лежал на его столе. Он сел и углубился в чтение. Прежде всего из всех интересовал московский военный округ. С 1949 года туда назначен командующим генерал-полковник Артемьев Павел Артемьевич. Хрущев поморщился. Он знал, что Артемьев ставленник Берии, ну или большой приятель. Такой вряд ли поможет, если, конечно, в дело не ввяжется Жуков. Хрущёв постучал карандашом по столу, задумчиво глядя в окно. В Москве взять в клещи Сталина двойника не получится, а в Ленинграде Кремлевский старец ездил туда уже не раз, причем с минимальной охраной. Перед народом хочешь совесть очистить», Зло прошипел Хрущев, мысленно представив Сталина перед собой. Он посмотрел на данные о Ленинградском военном округе. Там командует генерал-полковник Лучинский Александр Александрович. Получится с ним договориться или нет? До обеда Никита Сергеевич так и не разработал стратегию. После обеда он выехал в Днепропетровск с плановой проверкой. Здесь он решил поговорить с Брежневым, но не открывать ему полный расклад, только частично посвятить в планы. В Днепропетровске Никита Сергеевич вместе с Брежневым проехали по предприятиям. Серьезных нарушений Хрущев не увидел, да и не особо старался присматриваться. После окончания поездок они заехали в городской парк, где Хрущев предложил прогуляться. Лёня, ты заметил изменения в поведении хозяина? Осторожно спросил Хрущев. Брежнев ответил не сразу. Хрущев знал, что Брежнев очень осторожный и не любит ссориться с кем-либо, но у него большие связи среди военных, так как Брежнев обладал веселым характером. А главное, Брежнев умел думать и просчитывать ситуации. Никита, ты во что хочешь меня втянуть? став подозрительным, спросил Брежнев. Хрущев чертыхнулся про себя. Лёня, есть подозрение, что вместо Сталина уже давно сидит двойник, а управляет имберия. Я всего лишь хочу убедиться в этом или опровергнуть свои подозрения. Мне нужны твои связи среди военных. Взамен поспособствую тебе стать кандидатом в члены ЦК, решительно произнес Хрущев. Следующие пять минут Брежнев молчал. Хрущев успел пожалеть, что завел свой разговор с Брежневым. Знаешь, Леву Шварцмана Никита. Он в свое время здорово накосячил, когда следователем НКВД вёл дела, Жестко вел. Привлеки его, у него обширные связи. А еще привлекая молодых. Когда я отдыхал в Сочи, познакомился там с молодым комсомольцем. Грузин, но очень шустрый старается пролезть во власть. Эдуард Чваранадзе. Он в Тбилиси инструктором в ЛКСМ сейчас трудится. Обозначишь ориентиры и перспективы, глядишь, он еще молодых подтянет. А со мной говорить будешь, когда выполнишь обещание про кандидатов ЦК, высказал Брежнев и улыбнулся. Хитрый черт и очень осторожный. Хрущёв был недоволен разговором, но слово уже сказано. В конце концов, он не планирует переворот в стране, а просто хочет вывести на чистую воду Берию и двойника Сталина. Вернувшись в Киев, Никита Сергеевич немного перекусил прямо в своем кабинете. Секретарша дисциплинированно прибралась, пока Хрущёв выходил в другие кабинеты по служебным вопросам. Он никогда не узнает о том, что Светлана Мишурина в его отсутствие, прибираясь в кабинете, сфотографировала на маленький фотоаппарат бумаги В которых черкался Хрущев. А потом поздно вечером секретарша губернатора встретилась со связным из отдела КГБ в Киеве, передав тому пленку. Сам же Никита Сергеевич продолжал планировать, как ему провести проверку и при надобности устранить Берию и двойника Сталина. Весна 1954 год. Советский Союз Иосиф Сталин. Я уже прожил на год дольше. Чем прожил бы Сталин в другой истории. Что интересно, но здоровье у меня проблем не создает. Такой поворот позволяет надеяться, что у меня будет время запустить параллельную реальность по другому пути. И дело совсем не в спасении СССР, и даже не в сохранении устоев Союза. Я просто действую так, как считаю нужным. Но в отличие Павла Обухова, у меня ресурсы достаточно большой и сильной страны. Начну, пожалуй, с главного события прошлой осени. В сентябре 53 года президент США Ричард Никсон посетил Советский Союз. Явно летел он к нам с целью посмотреть, как выглядит империя зла. Тем более у них недавно закончились восстания чернокожих. Ну, как закончились? Ушли в подполье. Мы-то об этом знаем наверняка. По приезду президента США Никсона сначала была культурная программа. Посмотрели Москву, прокатились в Ленинград. Никсон с женой три дня осмотрел памятники архитектуры города на Неве. По возвращению в Москву Никсон посетил автозавод ЗАЗ, где шла сборка лимузинов. Показали ему новую модель ЗАЗ-110 52, которую еще не запустили в серию. Она сделана по прототипу Zil 4112R, естественно, с моей подачи. Мне нужна реклама, потому я подарил авто Никсону лимузин пока не серийный, но такие бронированные будут выпускаться малой серией. Стоит четырехступенчатая коробка автомат. Чего я так расщедрился? Ну, во-первых, мы запатентовали некоторые узлы в США и Европе, в том числе. Во-вторых, Будет шикарная реклама. Президент не один с ним приехала целая толпа разных важных персон, не только политики, но и бизнесмены. Мы даже на полигон съездили, где полимузину стреляли из автомата, пулемета, а потом еще и гранатометом пальнули. Никсон впечатлился и сердечно благодарил за подарок. Ну, а потом пошли переговоры. Я дал понять Никсону, что распространять коммунизм по всему миру не собираюсь. Советскому народу такого счастья не надо, чтобы платить всем иждивенцам. Но если попросят помочь, мы не откажем. Естественно, не бесплатно. Было заметно, что Никсону понравилось, как я отношусь к деньгам. Он, правда, напомнила Корее: "Господин Сталин, именно вашими самолетами нанесли критические повреждения авианосцу, и он затонул". Хитро так улыбаясь, подпустил шпильку Ричардт. Господин Никсон, мы и не скрываем, что продаем вооружение. Бизнес и ничего личного. А как корейцы используют наше вооружение не наше дело. Вы ведь не тащите в суд изготовителя ножей, если на улице кого-нибудь зарезали, ответил я, улыбаясь улыбкой кота, сожравшего сметану. О присутствии в Корее с обоих сторон советников и инструкторов мы с Никсоном умолчали. Зачем говорить о том, что мы знаем? что они знают и так далее. В Европе подписали в 52 году договор Европейского оборонительного сообщества, сокращённо ЕОС. Понятно, что все движения против влияния СССР на западе. Вы меня удивили, господин Сталин. С вашей стороны не поступило никаких заявлений по поводу договора ЕОС, заметил Ричард. Не вижу смысла волноваться. Европа ведь не собирается воевать с СССР или я чего-то не знаю. Нам не нужна война, в этом я могу вас заверить, господин Никсон. Об этом говорили Гитлеру, но он не услышал. Результат нам всем известен. США и СССР должны сотрудничать, а в спорных вопросах договариваться. В этом я с вами согласен, господин Сталин. Говорили много, затронули темы экономики обсудили возможность заключения договоров о нераспространении ядерного оружия. Вы должны понять, господин Никсон, что ядерное оружие как палка с двумя концами. В такой войне победителя не будет, Потому нам совместно следует регулировать по всему миру распространение ядерного оружия. Визит Никсона продлился до двух недель. Подписали договор об ограничении стратегических вооружений. Такой договор в другой истории с Павлом Обуховым Был подписан только в 1969 году, а здесь его подписали в 54. -м. Договорились о возможном сотрудничестве в космической программе. Между тем, американские бизнесмены подписывали контракты на поставку товаров из СССР. У нас имелось много чего такого, что не выпускали в США. На мой взгляд, переговоры прошли удовлетворительно. Никсон тоже довольный отбыл в США. Лимузин погрузили на американский корабль. Еще бы, наша модель лимузина опережала время лет на 20. Почему-то я не сомневаюсь, что богатейшие люди Америки захотят такую машинку. Патентами мы подстраховались насколько это было возможно. А в нами уже работают на автоматическую коробку пяти ступеней и выше. Но машина мелочь по сравнению с нашими квадроциклами подписаны договора на поставку такой техники в США. Скопировать могут, конечно, но думаю, не станут. Скорее попросят лицензию на изготовление квадроциклов и трехколесных мотоциклов. Байкерские движения в США развиты намного больше, чем у нас. А в Восточной Европе по-прежнему стоят контингенты наших войск, на что идут очень немаленькие расходы. В президиуме Совета министров СССР Я предложил сократить наше количество войск, оставив военные базы в ключевых точках. Именно в таких местах будут расположены ракетные установки средней дальности. Я говорил о ракетах? Наверное, забыл. Удачно прошли испытания тактических и стратегических ракет. В Свердловской области уже изготавливают ракетные комплексы. В прошлой жизни я закончил хоть и погран училище, но о военных игрушках знал много. За два года разработали передвижные ракетные комплексы АК. Разработкой занималась Коломенская КБ машиностроения. Не обошлось без моих подсказок. В прошлой истории советское ракетостроение прошло много промежуточных этапов. Здесь получается некоторые этапы перешагнуть. Сейчас ТРК ОК проходит все испытания. Этим тактическим ракетным комплексом Аббревиатура ТРК будет комплектовать контингенты войск в Восточной Европе. У ракеты максимальная дальность полета – 400 километров. Серьезная заявка на то, чтобы НАТО придержало коней. Полным ходом идет разработка ТРК Бастион. Этот ракетный комплекс будут поставлять в том числе и на флот для охраны береговой линии. КБ по техзаданию должны предусмотреть дальность полета ракеты на 600 километров. В конструкторском бюро работает замечательный и талантливый инженер-конструктор Сергей Павлович Непобедимый. Ах, какая замечательная фамилия. Я о нём много читал в прошлой жизни, будучи курсантом в военном училище. В КБ руководителем Борис Иванович Шавырин, талантливый инженер Я лично на Коломенское КБ не нарадуюсь. Даю им идеи и информацию, что знаю из будущего, под видом разведданных. А они всем своим коллективом работают. К концу 53 года разработаны ПЗРК-1, Стрела-2, ПТРК Шмель и Малютка. Идут войсковые испытания комплексов. КБ уже работает над серией ПЗРК. В общем, вооружаемся хоть и не стремимся к гонке вооружений. В связи с планами уменьшения контингента советских войск в Восточной Европе освобождается личный состав за исключением кадровых военных и контрактников. В моих планах сделать всю армию профессиональной, а резервистов обучать на сборах, предварительно преподать курсы военных специальностей. То есть военно обязанного призывают и обучают на курсах Он получает специальность военного назначения. Далее только сборы или контракт. Если молодой человек желает служить в армии. Сборы проводить раз в три года, что будет способствовать специалисту в резерве обновлять знания. Правительством СССР принят государственный закон об альтернативной службе. Это для тех, кто служить не желает. Пусть работают и три года платят военный налог. Это гораздо лучше. Чем заставлять бегать служащих военкоматов за уклонистами? Армии не нужна большая, требуются профессионалы и хорошее оснащение. Для солдат и сержантов служба должна стать профессией. Тогда не будет глупой гибели молодых солдатиков по неопытности. Передачей опыта и обучением офицеров и контрактников, рядового и сержантского состава должны заниматься талантливые руководители. Так получилось с Трокосовским. По прошлой жизни я помню, что Рокоссовского отдали в Польшу. Позже сменится политика Польши, и Рокоссовский вынужден будет вернуться в СССР. В этой реальности я не собирался допускать такого. Еще в 49-ом ко мне обратился президент Польши. Он просил, чтобы я отдал Рокоссовского, но я отказался. Правда самого маршала вызвал к себе на разговор прямолинейно рассказал ему о том, что его мечтают получить в Польше. Что скажете, Константин Константинович? спросил я маршала. Как прикажет родина. Коротко ответил Рокоссовский. Краткий и понятный ответ. Тогда вот что я вам скажу, товарищ Рокоссовский. Рано или поздно Польша ляжет под западные страны, как портовая шлюха. Мы этому помешать не сможем. Поэтому отдавать одного из лучших маршалов кому-либо я не желаю. Командовать военным округом не предлагаю. Там достаточно генерал-полковников. Возглавите академию при генеральном штабе. Я знаю, у вас получится. Кроме этого, возьмете под личный контроль школы специального назначения. Через год, может, два, будут организованы спецназ КГО, спецназ МГБ и спецназ МВД. Министры давно просят такие подразделения для решения специальных задач. Есть, возглавить Академию Генштаба по военному отчеканил Маршал. С тем я его и отпустил, заметив, что Рокоссовский покидал мой кабинет довольным. По поводу спецназа я не болтал зря. Все руководители давно обращались ко мне с таким предложением, особенно Доставал Судоплатов. Потому в 1950 году сформировали отряд Альфа для МГБ, отряд Вымпел для КГБ и ОМОН для МВД. Отряды ОМОН предусматривались в каждом областном центре. В том числе на ОМОНовцев ложилась обязанность службы в лагерях с осужденными. Я прекрасно понимал, что решение о создании отряда Вымпел КГБ СССР в прошлой истории было принято в августе 1981 года. Только теперь отряд «Вымпел» будет при КГБ СССР. Спецподразделение "Альфа" с задачами по антитерроризму в будущем создадут в 1974 году и тоже при КГБ. А "Омон" вообще только в 1988 году. Но ведь ничто не мешает мне это сделать сейчас, в первой половине 50-х годов. Потому еще в 1950 году На закрытом заседании Политбюро и Совета министров СССР было принято такое решение. С 51 года начали готовить тренировочные базы и спецшколы. МГБ занималось отрядом Альфа, КГБ отрядом «Вымпел». Труднее всех пришлось МВД, так как по плану отряды ОМОН должны дислоцироваться во всех крупных областных центрах. Цели и задачи у подразделений подразумевались разные. Официальное название отряда "Вымпел", отдельный учебный центр. Аббревиатура ОУЦ КГО СССР. Отряд получил учебно-тренировочную базу в Балашихе, где тренировались диверсанты Судоплатова и Старинова. Там же сейчас тренируются сотрудники КГО Судоплатова. Командиром отряда Судоплатов предложил Старинова. Я не возражал. Тем более, он имел опыт создания диверсионных групп и партизанских отрядов. Задачами отряда ставились дезорганизация тыла противника, диверсии, нелегальная разведка, создание агентурных сетей, освобождение заложников или заключенных, захват и доставка лиц, обладающих ценной информацией, в том числе на территориях других государств, ликвидация людей, представляющих угрозу государству осуществление государственных переворотов за рубежом. Радиационная разведка местности. Судоплатов лично проводил отбор кандидатов. Кандидатам в отряд предъявлялись сверхвысокие требования по физической и психологической подготовке. Психологические испытания включали в себя прохождение целого комплекса интеллектуальных и личностных тестов. Минисотского опросника, опросника Кеттелла, теста Фророшаха, ТАТ, методики Леонгарда, тест Рейвена, тест Векслера и другие тысячи вопросов, задач, головоломок. Хочу сказать, что такое же тестирование применяли при отборе кандидатов в отряд Альфа. Официальное название отряда Альфа управление А МГБ СССР. Задачи отряда осуществление специальных силовых операций по предотвращению террористических актов, поиск, обезвреживание или ликвидация террористов, освобождение заложников, поиск субъектов угроз, участие в боевых операциях внутри страны или за рубежом. Кандидаты в отряд могли быть только офицерами. Командиром отряда Альфа назначили Льва Захаровича Треппера, разведчика внешней разведки. Его судьба могла пойти по старому руслу, как в моей прошлой истории. В 45 он вернулся в СССР. Его сразу арестовали. Случилось это до моего попадания в тело Сталина. Уже при мне стали разбираться, добрались до обвинения трепперу. С моей подачи в 47 его освободили, сняв все обвинения. До 50 -го года он преподавал в школах разведки, так как находился в резерве В 51 я лично предложил ему возглавить управление А МГБ СССР. Триэр согласился. Расположили отряд Альфа в одной из воинских частей в Подмосковье, город Климовск. Там же создали тренировочный лагерь. Что касается отрядов ОМОН, то там решали губернаторы и командующие военными округами. Военные предоставляли место, а МВД занимались организацией отрядов. Для чего нужен ОМОН? Я реально понимал, что республики распущены, а значит, не исключался сюжет восстания недовольными руководителями. Ведь целая толпа партийных чиновников осталась за бортом. Сложно представить, как отреагируют партийные функционеры за то, что их отодвинули от государственной кормушки. Многие жрали в три горла и не довелись. Потому перед отрядом ОМОН ставились задачи обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, предотвращение массовых беспорядков на массовых акциях и мероприятиях, в том числе на территориях исправительных лагерей и колоний, освобождение заложников в городских условиях, участие в боевых действиях при возникновении конфликтов внутри страны, захват крупных криминальных формирований или просто вооруженных банд. Отбор в отряды ОМОН также был непростым. Брали только тех, кто имел боевой опыт во время войны, или отслужил в армии или на флоте. Хотя при сокращении контингента советских войск в Восточной Европе недостатка в военных не было. Кто-то из либеральных умников скажет, что я усиливал защиту власти. Да, отрицать не буду. Я проводил серьезные реформы в стране, менял политический курс партии сокращал партийных функционеров. Вот и ожидал время от времени какой-либо пакости от недовольных. Что касается простого народа, то уровень жизни советских людей поднимался. Цены над продукты и товары повседневного спроса падали с каждым годом по мере удовлетворения спроса. А, например, заработная плата росла. В начале года ко мне обратился министр сельского хозяйства Бенедиктов. Иосиф Исарионович, я подготовил список представления к государственным наградам. Надо бы отметить колхозников. Почти сразу перешел к делу Иван Александрович. Когда люди достигают успеха в своем деле, награждать обязательно надо. Что там у тебя? Иван Александрович, проявил я неподдельный интерес. 10 представителей колхозов и совхозов к званию героя социалистического труда. Хозяйства, которыми они руководят пять лет подряд, перевыполняют план на 50, а то и на 70%. После того, как подняли государством закупочные цены у хозяйств, появилась неплохая прибыль. Деньги не тратят без ума, закупают новую технику, орошение полей настроили, закупают племенной скот, чтобы повысить результат работы колхозников. Только руководителей награждаешь, спросил Быстрая. Пять человек из рядовых колхозников. Три тракториста, две женщины работают животноводами. Результаты ошеломляющие. Предлагаю наградить орденами Ленина. Самый большой список к орденам трудового красного знамени. Таких у меня почти 200 человек. Стараются люди. Когда результат своих трудов видят. После таких слов Бенедиктов улыбнулся. Мне стало интересно. Я взял список и внимательно прочитал, кто и за что получит награды. Ну что же, раз такое дело, людей надо отмечать. Поставил свою резолюцию на дальнейшее решение президиума Совета министров СССР, о чем сообщил Бенедиктову? Надо отметить, что сельское хозяйство действительно имеет бурный вид развития на Днепропетровском машиностроительном заводе освоили выпуск оборудования для колбасных цехов и мини-мельницы. Многие хозяйства закупают такое оборудование, а государству сдают или продают в зависимости от устройства хозяйства уже готовый продукт. Посетив один из подмосковных колхозов, я был приятно удивлен новостями. Какими? Почти в каждом дворе есть мотоцикл, а той машина По министерскому лимиту для хозяйств Автопром поставляет продукцию или меняет на продукты для заводчан. Чувствуется, что в стране народ вздохнул от тягот войны. Огромные средства тратятся на программу жилья. Мы запустили такую в 50 году. Сокращая аппарат чиновников, я убедил соратников по партии, а особенно в президиуме Совета министров СССР, объединить министерство по профилю. Так, например, появилось Министерство гражданского строительства, которое включало в себя управление. Управление по жилищному строительству, управление коммунального хозяйства, управление сельскохозяйственного строительства, управление промышленного строительства, управление дорожного строительства. В свою очередь, управления делились на отделы. Уже по более подробному профилю Например, в управлении по жилищному строительству входили отделы городского строительства, сельского строительства. Еще пример. В управлении дорожного строительства входили отделы строительство автодорог, строительство железных дорог, строительство мостов, эстакад и путепроводов. На первый взгляд кажется, что толпа чиновников не уменьшилась. На самом деле плюсы есть. Первое оклад министра Начальника управления и начальника отдела значительно отличаются, что приводит к ощутимой экономии в бюджет. Второе. Управление находится только в областных центрах. По другим городам только отделы. Третье. Провели аттестацию по профессиональной пригодности, пересмотрели должностные обязанности. В общем, от бестолковых и праздно шатающихся избавились. А то в самом начале, как попал сюда, я просто ужаснулся от количества министров и самих министерств. Раздутые штаты плодили людей, которые ничего не делали на своих рабочих местах. Кстати, такие перетряски провели во многих предприятиях. Посетив однажды один НИИ, я ужаснулся от количества научных сотрудников, которые занимаются чем угодно, но не научной работой. Но вернусь к строительству. Были разработаны проекты домов. Я решил не повторять ошибку Хрущева. В другой истории строили маломерные квартиры. При мне велось строительство полноценных квартир. Кроме этого, разработали проекты таунхаусов, что часто станут строить в 21 веке. Ну и индивидуальных домов. При строительстве индивидуальных домов в том числе использовали щитовую технологию. Такой дом строится быстро, а стоимость строительства намного ниже. В прошлой моей жизни такая технология пришла от финнов, что интересно, оправдала себя. Дома стояли более полувека и ничего им не делалось. Чтобы увеличить количество квадратных метров жилья, использовали метод самстроя. Это когда будущие жильцы квартиры участвуют в строительстве дома. Естественно, с консультациями и участием профессионалов. В общем, программу жилья уверенно продвигали. Крупным предприятиям ввели в обязанность выделять средства на строительство жилого фонда для сотрудников и рабочих. Как я уже говорил, нас здорово выручали строительные отряды китайцев. Пашут как муравьи, без сна и отдыха. Наша задача только кормить китайских рабочих и обеспечивать рабочей одеждой. Все остальные расчеты на уровне государства с государством. Кроме китайцев В этом году заезжают корейцы из Северной Кореи. Правительству Кореи тоже захотелось получать товары из СССР за такую малость, как их трудовой народ трудится на стройках Советского Союза. Ах, да. В Корее война закончилась в прошлом году. Никаких значительных изменений не произошло. Уменьшилось количество населения в обоих лагерях Кореи. Американцы и мы под шумок испытали новые виды вооружения. Плюсом мы сплавили в КНДР остатки вооружения, что получали по ленд-лизу от американцев. Для нас все такое вооружение устарело, а корейским коммунистам в самый раз. Пусть развлекаются. То, что они расплатятся с нами золотом и прочими редкоземельными металлами, это такая мелочь, что о ней не стоит упоминать. По итогам войны произошло окончательное разделение Кореи на КНДР и Республику Корея. По границе создана демилитаризованная зона шириной в 4 километра и длиной в 241 километр. Правда, китайцы получили хороший опыт военных действий, в том числе обучили военных специалистов, в частности летчиков и танкистов, но и прочих специальностей. После войны советские военные училища получили новых курсантов из КНДР и Китая. Дипломаты США и СССР Поговорили и решили, что претензий друг к другу не имеют. В общем, мир дружба жвачка. Как-то так. Прошлый год, по моему мнению, удался. Наш Автопром съездил на выставку во Францию. Без сомнения, наша продукция автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и квадроциклов произвела фурор. Особенно мотороллеры и квадроциклы. Подписали более 50 контрактов на поставку техники в разные страны. Французская молодежь в восторге от мотороллеров. По просьбе правительства Франции СССР открывает в Париже торговое представительство, но подозреваю, что это будет не единственное предложение. Чую, скоро валюта полноводной рекой польется к закрома родины. Я не мудрурство лукаво использовал несколько техник рекламы из 21 века. Подобрали группу советских девушек модельной внешности приодели в слегка откровенные наряды не совсем такие, как в будущем, но все же. Иностранных капиталистов удивила сама подача товара потребителю. Согласитесь, что приятно смотреть на красивую девушку, которая дает пояснение по автомобилю или мотороллеру, ну и по прочим аппаратам. Произошел разрыв шаблона у представителей империализма. Они так думали, что наши девчонки ходят в рабочих комбинезонах с большим гаечным ключом в руке. А на самом деле нарисовалась совсем другая картинка. Девочек, естественно, готовили к выставке, натаскивали по технической части, учили ходить, разговаривать, принимать красивую стойку и так далее. Одним словом, получилось. Мы со своим автопромом заявились на весь мир. Я, правда, сам там не был, но зато имелась съемка на кинокамеру и фотографии плюс очень восторженные рассказы министра Акопова. Мне удалось сломать мнение, что в СССР не умеют делать автомобили. Хорошее впечатление произвели джипы нового завода в Горьком. Теперь уже наши предприятия Ford, выкупленные в Америке. Они представили две марки: джип для экспорта и Нива для внутреннего рынка. Сознаюсь, что машины пока только опытные экземпляры. Но уже летом этого года сойдут с конвейера серийные автомобили. Внешне обе машины походят именно на те, в которых рассекала бригада Павла Обухова в 90-х, но совсем в другой реальности. Машину между собой похожи, Различия в отделке салона. В экспортном варианте салон обтянут натуральной кожей. Для внутреннего рынка у Нивы для обивки используют текстильные материалы или комбинированные с кожей. Представители из Ферганы подписали договор о намерениях с нами, хотят получать на свой рынок такую продукцию. Американцы проявили большой интерес почти на всю технику, но особенно их заинтересовали квадроциклы. Сотрудники Внешторга бегают как ошпаренные. Оно и понятно, такая удача. А в моих планах участвовать на авиационной выставке. Для этого делается достаточно много. Этой весной 14 марта 1954 года прошли выборы в Верховный Совет СССР четвёртого созыва. В целом, выборы прошли спокойно. Обновленный состав депутатов 1347 человек. Из них почти 100 человек беспартийные. На участии беспартийных настоял я, хотя некоторые мои соратники по партии были против. По сравнению с другой историей назовем ее реальный. Партия теряла полное руководство страной. Выражусь точнее. Партия скорее не теряла, а приобретала контроль за руководством в стране. Такой подход, конечно же, не нравился некоторым функционерам, но пока у меня получалось продавливать такие решения. Интерлюдия. Москва. Павел Судоплатов. Павел Анатольевич Судоплатов приставил своего агента к Хрущеву еще в Таджикистане в 49-м. Оперативный псевдоним агента Чайка. На самом деле бывшая разведчица Светлана Мишурина во время войны служила в команде Судоплатова. Агента аккуратно подвели к Хрущеву, когда он подбирал себе секретаря в Таджикистане. На фоне таджичек Светлана смотрелась эффективно, не только внешне, но и по профессиональным знаниям секретаря-референта. Всё это время Чайка присматривала за своим подопечным. Судоплатов не понимал, для чего такой надзор нужен Сталину, но приказы он всегда выполнял, а не обсуждал. И как показало время, подозрения Сталина были не напрасными. Несколько месяцев назад поступило сообщение от оперативницы Чайки об активных движениях Хрущева. Более того, агент прислала пленку с отснятыми списками. Пока было непонятно, что задумал Хрущев потому судоплатов представил наружное наблюдение ко всем фигурантам из списка. Через три месяца стала вырисовываться картина заговора. Как минимум, так считал сам глава КГО Павел Анатольевич. Не мешкая, он направился на доклад к Сталину, так как подчинялся только главнокомандующему. Сталин прочитал доклад, посмотрел списки фигурантов. И почему я не удивлен?» Одни и те же рожи, произнес Сталин. Судоплатов не понял, что своим вопросом про рожи хотел сказать Вождь, но промолчал. Сталин встал из-за стола и прошелся по кабинету. Остановился возле окна и некоторое время смотрел на улицу. Судоплатов не прерывал размышления Иосифа Виссарионовича. Что думаешь об этом, Павел Анатольевич? спросил Вождь, отвернувшись от окна. Рано пока делать выводы. Предлагаю наблюдать, установить прослушку. Будущий анализ покажет, к чему они стремятся. если замыслили переворот, то без военных у них ничего не получится. Я пока не вижу силовой поддержки. Хотя, может, изъять потихому, применю спецсредства и поспрашиваем о планах и замыслах. Ровным голосом отозвался Судоплатов. Не стоит форсировать события. Я уверен, они точно не враги нашей родины в прямом смысле слова. Думаю, не всем нравятся реформы, которые я продвигаю в жизнь. Недовольных только сокращением чиновников продруди. Скорее всего, хотят вернуться на старые рельсы, когда партия всем заправляет в государстве. Не понимают, что партийный функционер может не разбираться в профессиональном смысле в тех вопросах, которые следует решать. Привыкли к благам кроскаш роскоши за счет народных средств. Но не Никита. Я уверен, что он задумал что-то другое. Хрущев любит свою родину, в этом я не сомневаюсь. Продолжайте наблюдать. Стоит убедиться в истинных намерениях. И еще, пожалуй, стоит установить наблюдение за Лаврентием Берия и за Жуковым. Именно Жуков может повлиять на военных. Сам справишься, Павел Анатольевич. Задал еще один вопрос Сталин. МГБ не хотелось бы привлекать. Мало ли куда выведет наблюдение. Пока справляемся. Есть у меня еще люди в резерве. Понадобятся привлеку, ответил Судоплатов, не отводя взгляд от Сталина. Иди работай, Павел Анатольевич, закончил разговор Сталин. Судоплатов вернулся в арсенал, где находилось ведомство КГУ. Сев за свой рабочий стол, стал составлять списки фронтовиков в резерве, которых он сможет представить наблюдателями к тем, за кем придется следить. Опыт диверсанта и разведчика подсказывал ему, что заварушка только начинает набирать обороты.